Глава 17. Домой он возвращался в приподнятом настроении, несмотря ни на что. И оно улучшилось еще больше, когда Михаил понял, что Таня куда-то отлучилась, забрав с собой и Машу. Дома был только Юра. «Привет, пап!» — махнул сын из гостиной, когда Михаил проходил мимо на кухню. Несмотря на то, что у Оксаны он поел, аппетит вновь проснулся, но это было неудивительно. Михаил постеснялся сказать, что яичницы и бутерброда оказалось маловато, и пока доехал до дома, от голода почти озверел. «А ты чего никуда не ушел?» — спросил Михаил, останавливаясь. «Выходной же». «В понедельник контрольная по алгебре», — ответил Юра, вставая. «Готовился. Сейчас вот хочу перекусить и пойду прогуляюсь». «Перекусить — это отлично. Я тоже как раз собираюсь». Они соорудили сэндвичи с майонезом, колбасой и сыром, негласно проигнорировав то, что готовила Таня, заварили чай, и когда сели за стол, Юра спокойно поинтересовался. «А ты где был-то ночью, пап? Ты давно до самого утра не задерживался, мама злилась. И Машку, кстати, накрутила». Михаил едва не подавился сэндвичем. Захотелось выругаться, но при сыне он не стал. Таня, как всегда, черт бы ее подрал. Но зачем она вечно вмешивает во всю их дрянь точку? Почему нельзя было промолчать, сделать вид, что все отлично? Он ведет себя подобным образом почти два года брака, и ничего, даже друзья не догадываются ни о чем. Таня-то почему не может держать лицо хотя бы перед детьми? «Вчера был корпоратив», — ответил Михаил честно. Он никогда не врал сыну и отвечал по возможности правдиво, максимум что-то умалчивая. Доверие — штука хрупкая, и близким все же лучше не врать. Иначе получится, как у них станей. От семьи остались один штамп в паспорте до свидетельства о браке. Я слишком много выпил, было плохо, лыка не вязал. Переночевал в итоге у одного из сотрудников. «Ничего себе!» — Юра улыбнулся. «Я тебя уже тысячу лет пьяным не видел». «И еще тысячу не увидишь. Это так». «Единичный случай. Что мать Машина говорила?» «Ну...» — сын взъерошил волосы на затылке. «Все в ее стиле. Типа у тебя другие дела, важные. Сами слова вроде бы правильные, но тон, которым она это говорила...» «Короче, Маша очень расстроилась». «Ясно», — поморщился Михаил. «Действительно все в стиле Тани». Сколько дочь уже услышала от нее подобного несчесть. И неудивительно, что у Маши начались психологические проблемы. Черт, как же что то Слушай, пап! вдруг вновь заговорил Юра, и от его дальнейшего вопроса у Михаила в буквальном смысле волосы встали дыбом. А когда ты с ней разведешься? Что? переспросил он через несколько секунд, глядя в невозмутимые глаза сына. С кем? «С мамой? С кем же еще?» а с чего ты решил, что я?» «Я не решил», — мотнул головой Юра. «Я просто спрашиваю, когда? Или твой ответ — никогда?» Михаил сроду не обсуждал с сыном их стане личную жизнь, но прекрасно знал, что Юра в общих чертах давно обо всем догадался. Он с детства был умным и рассудительным мальчиком. «Как я разведусь?» — вздохнул Михаил, пожимая плечами. Что при этом с Машей будет? Ты-то взрослый, Юр, а она? Меня одну ночь дома не было, а Таня уже накрутила ее. И как еще накрутит, если я решу подать на развод, одному Богу известно. «Это да», — кевнул Юра. «После такого Машка с тобой, нибудь вообще видеться не захочет». «Ну вот видишь, сам все понимаешь». «Это да», — повторил сын. «Но блин, пап, ты же не живешь давно». Мне лет шесть было, когда Машка родилась, и я хорошо помню тот ваш скандал. Уж прости. Тебе было не шесть, Юр. Скандал был примерно через два года. Тебе тогда уже исполнилось восемь. Ну, тем более, я отлично все понял. И вот с тех пор ты и ходишь, непрекаянный, и с мамой больше не можешь, и нас оставлять не хочешь это ясно. Ну, пап, мы большие уже. Маша, и Маша большая, возразил Юра горячо. Она просто еще не смирилась. Я тоже не сразу смирился, все думал, как вас помирить. Но потом передумал. Побоялся, что сделаю еще хуже. У Михаила разрывалось сердце. «Прости, если бы я знал...» «Да ты-то тут при чем, пап?» Махнул рукой сын. «Что ты можешь сделать, если мама эгоистка? Даже сейчас, в ситуации с Машкой...» Язык за зубами не придержала год назад и испугалась. «Ты сейчас о чем?» Не понял Михаил, и Юра фыркнул. Причем типично по-детски, так, как человек, который считает, что знает и понимает больше собеседника. «Да мама же до трясучки боится, что ты с ней разведешься. Она еще уверена, что ты никак элементов на Машку платить не станешь, а докажешь через суд, что мама тебя обманула, и она потом вообще должна останется. И из дому выселишь, и без копейки денег оставишь. Отомстишь ей так типа». «Что за бред, Юр?» «Это не бред. Так она думает, я сам слышал. Ты же знаешь, как мама любит говорить по видеосвязи или просто звук включать. Она это все обсуждала с какой-то из своих подружек. И та маме посоветовала поскорее тебя забеременеть. Именно от тебя, а не от какого-то левого мужика, как в прошлый раз. Прям так и сказала». «Пипец». На этот раз Михаил все-таки не выдержал и выругался. «А он-то считал, что Таня просто нагулялась, стареть начала, поэтому решила наладить отношения. А она...» «Хорошо, что Михаил услышал от Юра это все не вчера, иначе точно наклюкался бы до больницы». «Согласен», — хмыкнул сын. «И повторяю вопрос про развод. Ты серьезно так и собираешься до самой смерти жить с мамой?» «Я вот смотрю на это все и думаю, что в таком случае тебе недолго осталось, уж прости за цинизм». «Я не знаю, что тебе ответить», — тяжело вздохнул Михаил. «Было безумно больно и обидно. Он так мечтал о нормальной полной семье, о любящей жене и детях, а теперь сидит на кухне собственно лично заработанной квартиры и обсуждает с 17-летним сыном свой возможный развод». Я не могу уйти от Маши. Точнее, не сейчас. Может, когда она станет старше, будет менее ранимой. Ладно, я понял. Тогда знаешь что, баб? Найди себе бабу. Чего? Найди себе бабу. Повторил Юра с абсолютно серьезным, даже важным лицом. Нормальную только, а не как... Ну, ты понимаешь. Тебе надо хотя бы где-то душой отдыхать, иначе ты просто скопытишься, а я этого не хочу. Да, как же вырос его сын. Вроде еще совсем недавно пешком под стол ходил, а тут вдруг выдает почти взрослые философские речи. Однако в силу возраста Юра еще не понимал, что нормальные бабы не согласятся на подобные ненормальные отношения. Нормальные бабы любовницами быть не хотят. Взять вот, например, Оксану. По ней же сразу видно, что она о подобном не мечтает. «Черт! И почему он опять о ней думает?»